будет означать не просто разрыв дипломатических отношений, но объявление войны. В Москве посла пригласил Молотов и сказал, что Кремль не поймет шагов Венгрии, направленных против сопредельных с нею государств. То же самое происходит в Вашингтоне. Хел дважды беседовал с Лигиди, он грозил ему санкциями. «Я бы согласился с твоими опасениями, граф, если бы Венгрия вступала в войну на стороне Гитлера. Мы не вступаем в войну на стороне Гитлера. Я же говорил тебе, Теллики, а на чьей же стороне мы тогда? На чьей?» Войска чужой державы на нашей территории. Войска, которые нанесут удар по дружественному нам государству. Войска, которые ударят там, где югославы, в соответствии с нашим вечным договором о дружбе, не держат своих войск. Вероломство остается вероломством вне зависимости от того, как об этом напишут журналисты. Нашими газетами разжигают камины или подтираются во время охоты в Геделе, когда забыли взять пипифакс. Газеты исчезнут. Память о вероломстве Мадьяр останется навечно. Хорти. А может быть вероломство в том, что мы спокойно будем наблюдать за оккупацией Гитлером тех земель, где живут венгры? Может быть, вероломно по отношению к нации сидеть, сложа руки, пока танки Гитлера будут давить дома венгров, живущих в Югославии? Может быть, вероломно терпеть издевательство над братьями, когда их унижают сербы? Талики, факты. Хорти, я не чиновник из досье граф. У меня есть другие дела. Пусть собирает факты те, кому это вменено в обязанность. Мы должны думать о защите братьев по крови. Не о нападении, а о защите. Талеки, не мне учить, Ваше Высочество, азбуке агрессии. Её всегда припудривают терминологией обороны. Если мы хоть в какой-то мере поможем сейчас Гитлеру, в Венгрия неминуемо поставит себя в положение воюющей державы. А мы не нужны Берлину, как возможные посредники в поисках мира. Мы нужны ему, как союзники в войне. Если мы дадим Гитлеру хоть малейший повод, он втащит нас в войну. Об этом позаботиться Рибентроп и Геббельс. Они умеют это делать Во имя чего нам воевать, Во имя чего? Хорти смеется, ходит по залу, прикуривает от зажигалки с музыкальным перезвоном. Я только что отпустил Эртцмандорфа. Паулюса и Верста. Здесь, в этом кресле, Эрцмандорф поклялся, что немецкие войска пройдут через Венгрию незаметно, как мыши. Он подтвердил мне то, что написал Гитлер. «Если вы хотите получить исконные венгерские земли, отданные Югославии версальскими тиранами...» «Если вы хотите вновь видеть на картах мира Великую Венгрию, вы должны принять участие в предстоящей компании под любым предлогом и в любой форме». «Ты заметил? Он написал о Великой Венгрии. Можно подумать, что он писал это не столько мне, сколько тебе, лучшему картографу мира». «Телеки». Самый дерьмовый картограф мира, так вернее сказать, 30 лет я отдал составлению карт Великой Венгрии.